Нарцисса сидела, переворачивала страницы, слушала, как старуха тяжелым шагом взбирается по лестнице, размеренно постукивая палкой, потом еще посидела, листая свою книгу. Однако вскоре она бросила ее и снова подошла к роялю. Но наверху громко стучала палкой об пол тетушка Селли, и Нарцисса, отказавшись от своего намерения, опять вернулась к книге. Поэтому она с искренним удовольствием встретила доктора Олфорда, который появился несколько минут спустя. «Я проезжал мимо и услышал, как вы играете», — объяснил он. «Почему вы перестали?» Нарцисса отвечала, что тетушка Селли легла спать, и он чинно уселся и часа два Педантичный чопор натолковал о скучных ученых материях. Потом он откланялся, и нарцисса, стоя в дверях, смотрела, как он едет по аллее. Высоко над головой стояла луна, и кедры по обе стороны аллеи четко вырисовывались на бледном, усыпанном неяркими звездами небе. Она вернулась в гостиную, взяла книгу, потушила свет и поднялась наверх. Через холл доносилось аристократически безмятежное похрапывание тетушки Селли, и нарцисса с минуту постояла, прислушиваясь к уютным домашним звукам. «Как я хочу, чтоб Хори скорее вернулся!» — подумала она. Она зажгла свет, разделась, взяла в постель книгу, И снова решительно подавила свои мысли. Так человек держит под водой щенка, пока тот не перестанет биться. Наконец ей удалось сосредоточиться на книге, и она принялась читать время от времени останавливаясь с удовольствием, думая о том, что скоро уснет и опять погружается в чтение. Поэтому Когда негры начали настраивать свои инструменты у нее под окном, она не обратила на них почти никакого внимания. «Чего ради эти дурни вздумали петь мне сиренаду?» — посмеиваясь, подумала она. И тотчас представила себе, как тетушка Селли в ночном чипце высовывается из окошка и кричит, чтобы они убирались вон. И она продолжала лежать с книгой в руках видя на раскрытой странице придуманную ею же картину между тем как жалобные звуки струны кларнета вливались в открытое окно потом она села резко выпрямилась и уже ни в чем не сомневаясь захлопнула книгу встала с постели вышла в соседнюю комнату и посмотрела вниз Негры кучкой сбились на лужайке. Глазированный кларнет, гитара, забавный пузатый контрабас. В глубокой тени там, где Лея выходила на улицу, стоял автомобиль. Музыканты исполнили одну песенку, потом чей-то голос окликнул их из автомобиля. Они пошли обратно по лужайке. И автомобиль, не зажигая фар, уехал. Теперь она уже не сомневалась. Никто другой не станет исполнять под окном у дамы одну единственную песенку, только для того, чтобы разбудить ее и сразу же уехать. Она вернулась в свою комнату. Раскрытая книга лежала на кровати. Она подошла к окну, постояла между раздвинутыми занавесями любую серебристо-черной землей и и мирной ночью. Прохладный ветерок ласково обдувал ее лицо и темные, похожие на сложенные крылья, пряди волос. Дикий зверь, прошептала она. Задернула занавеси, неслышными шагами спустилась по лестнице, нащупала в темноте телефон и, прикрыв ладонью звонок, позвонила. Голос мисс Дженни прозвучал в ночи, как всегда, энергично и резко, ничуть не удивленно и без тени любопытства. Нет, домой он не вернулся, потому что теперь-то его наверняка благополучно заперли в тюрьму, если только городская полиция еще не разложилась до такой степени, что перестала выполнять просьбы леди. Сиренады? Это еще что за чушь? «Зачем бы ему вздумалось исполнять серенады? Ведь исполняя серенады, он не может сломать себе шею, если только кто-нибудь не прикончит его утюгом или будильником. И с какой стати она вообще о нем беспокоится?» Нарцисса повесила трубку и с минуту постояла в темноте, стуча кулаками по безгласному ящику телефона. Дикий зверь. В этот вечер у нее было три гостя. Один явился с визитом официально, второй неофициально, а третий инкогнито. Гараж, в котором стоял ее автомобиль, представлял собой небольшое кирпичное строение, окруженное вечно зелеными растениями. Одна его стенка была продолжением садовой стены, за ней начиналась заросшая травой дорожка, которая вела на другую улицу. Гараж стоял в ярдах в пятнадцати от дома, а крыша его была на уровне окон второго этажа, причем окна нарциссиной спальни выходили прямо на его шиферную крышу.